впечатляюще несмотря на изрядное число выкриков с места но это не должно было выбить ее из седла и не выбило, сар она показалась мне дамой, изначально сильным характером мне тоже вы с ней встречались, сэр? мы говорили всего несколько минут, но мне хватило сс бэтком, и речь была про странный да, сар Не угодно ли вам будет прочитать основные тезисы. Я записал оба выступления стенографическим способом как-нибудь потом в любое удобное для вас время, сэр. Как ей аплодировали? Горячо или так себе? Одна сторона зала чуть горячо. Симпатии простонародных элементов распределились между ней и мистером Уэншем почти поровну. Одни заняли правую половину, другие левую, без сомнения умышленно. Ее сторонники выкрикивали одобрительные возгласы, привязанцы мистра Уэнша пошевели. А речь медика, конечно, сопровождалась шиканьем уже ее люди. Без сомнения, так и было бы, если бы не общая направленность его выступления. Его появление на трибуне, сэр, было воспринято частью публики довольно таки враждебно, но едва он начал говорить, как враждебность сменилась с восторженным одобрением. Оппозиции, да, сэр, странно, да, сэр. Не могли бы вы пояснить? С удовольствием, сэр. Позвольте мне только свериться с моими записями. Так. Вступительные слова министра Эйш прозвучали следующим образом. Дамы и господа, Лед двами стоит изменившийся человек. Голос из зала. Вот и славненько. Голос из зала Заткнись, поразит. Голос, а, может, голоса не стоит, Дживс. Хорошо, сэр. Мистер Уиншип затем сказал. Первым делом я хочу обратиться вон к тому джентльмену в свитере с высоким горлом, который неоднократно называл мою соперницу глупой, старой коргой. Покорнейше прошу его выйти ко мне на трибуну. Я буду счастлив расшибить его мерзкую башку. «Миссис смак не глупая, не старая и ни карган. Голос Простите, сэр, я позабыл. «Миссис смак не глупая, не старая и не карга», — Заявил миструиншип: "Она женщина высокого ума и выдающихся способностей. она вызывает у меня глубочайшее восхищение. выслушав ее сегодня я полностью изменил мои политические воззрения она обратила меня в свою веру и я намерен в день выборов отдать за нее свой голос всех вас призываю сделать то же самое спасибо и сел на место не может быть дживс всё было именно так сэр Он действительно это сказал? Да, сэр. Вот почему его помолвка расстроилась. Должен сознать, что это меня не удивляет. Цар. Я был поражён. Казалось невероятным, что медяк сила которого заключалась более в мышцах, нежели в мозгах, сумел додуматься до такого хитроумного плана, спасавшего его их когтей Флоренс, и в то же время не вредившего его репутации рыцаря. Я эту уловку характеризовал его как человек необычайный, и Я стал думать о том, что никогда не знаешь, какие сюрпризы кроются в глубинах человеческой личности, как вдруг на поверхности Пузырьком всплыла очередная моя внезапная догадка. Это ведь ваша работа, Дживс. Но что, сэр, это вы надоумили медика так поступить. Вполне возможно, что на мистера по показали влияние некоторые мои слова, сэр. Он был чрезвычайно удручён, своими материальными затруднениями и оказал мне честь обратившись ко мне за советом могу допустить, что обранённые мною неосторожные замечания придали его мыслям именно то направление, какое они и приняли. Проще говоря, он сделал это по вашему наущению. да, сэр. Я немного помолчал. Хорошо бы он выдумал что-нибудь столь же действенное в отношении меня и амбассад. Подумалось мне, и ещё мне пришло в голову, что случ